но и в относительном времени. И для меня глобальная задачи искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и Страдать. Это о духовности. Но и для обычной физической жизни человеку отпущено горючего заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено. Испытано миллионнолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего ты все-таки нужен, а огромный, многократно превращающий потребности запас энергии, для чего дан человеку? Я задал этот вопрос в пятом или шестом классе, когда добрел до элементарной физики и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не могла, как я не старался. Именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающая многовариантная логика понимания. Я тогда, естественно, этого не представлял, Однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем ли человеку столько отпущено? «Для работы». «Понятно», — сказал я, ничего не понимая, но не стал расспрашивать. «Это свойство...» соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял, видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из строек, сочиняя свои теории, гипотезы, а зачастую и законы, но одна благодатная сторона в этой странности все же была. Я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным. Жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их. Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с таким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, иступленного труда. Пояснив однажды смысл жизни, отец никогда больше не возвращался к этой теме. Он восторгался закатом или мелодией, тишиной или книгой, человеческим поступком или человеческим гением искренне и безгрешно. Странно было видеть затянутого в кавалерийскую портупею, увешанного оружием командира с юношеским пылом, декламировавшего в центре блонья. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясно землю пролила. У красного командира, контуженного немцами и раненного белоказаками, восторженно горят глаза, а голос дрожит от сдерживаемых рыданий смешно вероятно и смешно и нелепо до крайности